Издательство Бамбора, Океан книг Реми Лопес, Путеводитель по миру персона. Поиск себя и скрытых смыслов. Том 1 От магами Тенсей до персона 4. посвящается Карл Г. Реми Всем, кто сумел заглянуть под маску. Климанс. Введение. Магия видеоигр, особенно тем, что в воспоминаниях о них, могут сплетаться удивительные впечатления и самые обычные, даже заурядные ситуации. Мы помним свои эпические победы и поражения, которые неизменно ведут к очередной попытке, и подобные эпизоды встраиваются в нашу жизнь наряду с другими, более рядовыми. Но что произойдет, если в самой игре вдруг появится альтернативная повседневная жизнь с собственным течением времени и необыкновенными событиями? Именно с таким беспрецедентным случаем я столкнулся, когда в 2013 году открыл для себя Persona 4 The Golden на PlayStation Vita. Тогда случился мой первый и на тот момент единственный опыт знакомства с увлекательной вселенной, созданной Атлус. Но что это было за знакомство? Как никогда ранее, я погрузился в повседневное существование безымянного японского героя, которого мне предложили воплотить. Примечание. Вынимая кронизации Persona «Персона 4» его зовут Юна Руками, в манге «Содзи Сета» а в театральной постановке — Хаята Асакава. Конец примечания. Я открывал для себя улицы Инабы, учился запоминать дорогу по лабиринту школьных коридоров, выстраивал отношения с другими людьми и проживал незабываемые моменты. А потом, конечно же, я обнаружил бархатную комнату, тени и этот фантастический телевизионный мир — рекурсивное представление моего положения как игрока. Когда герои пробираются через подземелья, включая уровень Мари, эксклюзивный для версии Голден, в сопровождении своих драгоценных персон, они переносятся в некое неизведанное, болезненное и в чем-то даже бредовое место. Однако игрок в ходе таких этапов наконец-то оказывается в знакомой обстановке полной сражений, магии и сокровищ. Что окончательно захватило меня на несколько недель, Так это способность авторов представленной диковинки сделать обе фазы игры одинаково увлекательными. Хотя признаться, я все же предпочитаю постоянное движение персонажей по календарным дням. Ситуации, когда мы смотрим прогноз погоды, в надежде, что в городке не ожидается сильных дождей. Ведь в таком случае мы сможем еще немного сблизиться со своими друзьями. А потом наступает момент, как по мне поразительный, когда мы понимаем, что игра, Рано или поздно закончится, и однажды нам нужно будет с ней распрощаться. Мы больше не увидим Тия и Нанака. Скорее всего, нам не хватит времени, чтобы по-настоящему узнать Наота, хотя этого бы очень хотелось. А Йоске? Что будет с ним? А Но и Но Инабу придется покинуть. Это лишь вопрос времени. И вот мы стараемся насладиться последними часами игры со стократным вовлечением и интенсивностью, а затем выключаем консоль. Тогда мне много рассказывали о других эпизодах саги. Меня пытались убедить сыграть в Persona 3, также доступную на портативной консоли Sony. Я не смог. Наверное, был слишком привязан к своим воспоминаниям об Инабе, чтобы побывать где-то еще. Но вот прошло время. И я рад, что далее в книге мне удастся понять, как возникла уникальная мифология этой серии. Так я буду готов снова отправиться на поиски приключений, когда настанет час. Я с нетерпением жду этого момента, когда персона опять станет частью моей повседневной жизни. Эрван карио журналист газеты Либерасьон, автор книги Старт Лранд Истуар де И ведущий еженедельной программы Силанс Онжуэ.